Глава 11 По-древнему Грозный. Суровый голос действительно принадлежал Симурдену. Голос более юный и не столь властный принадлежал Говену. Маркиз де Лантенак не ошибся, окликнув Симурдена. В короткий срок в этом краю, залитом кровью гражданской войны, имя Симурдена, как мы говорили, приобрело славу. Пожалуй, редко на чью долю выпадает столь грозная известность. Говорили, в Париже — Марат, в Леоне — Шалье, в Вандее — Симурден. Всеобщее уважение, которым пользовался раньше Симурден, обернулось теперь всеобщим порицанием. Таково неизбежное следствие снятия с себя духовного сана. Симурден внушал ужас. Люди мрачные, обычно они счастливцы. Кто видит лишь их поступки, осуждает их, но кто заглянул бы им в душу, возможно, отпустил бы им грехи. Непонятый рекурк может показаться Тиберием. Так или иначе, два человека, маркиз де Лантенак и аббат Симурден, весили одинаково на весах ненависти. Проклятия, которые обрушивали роялисты на голову Симурдена, являлись как бы противовесом той брани, которой республиканцы осыпали Лантенака. Каждого из них в противостоящем лагере почитали чудовищем. Именно в силу этого и произошел знаменательнейший факт. В то время, как Приермарнский оценивал в Гранвиле голову Лантенака, Шаред в Нуармутье оценивал голову Симурдена. Добавим, что эти два человека, маркиз и священник, были в каком-то отношении как бы одним существом. Бронзовая маска гражданской войны двулика, одной стороной она обращена к прошлому, другой — к будущему, но оба лика ее равно трагичны. Лантенак был первым, а Симурден — вторым ликом. Но горькая усмешка Лантенака была скрыта ночной мглой, а на роковом челе Симурдена лежал отблеск встающей зари. Тем временем осажденные в Турге получили отсрочку. Благодаря вмешательству Говена, как мы уже знаем, решено было сделать передышку на 24 часа. Впрочем, и Манус и впрямь был хорошо осведомлен. Благодаря настойчивым требованиям Симурдена Говен имел под ружьем 4,5 тысячи человек, частично солдат национальной гвардии, частично из линейных полков. С этим отрядом он окружил Лантынака в Турге и мог выставить против него двенадцать орудий — шесть со стороны башни на пушке леса и шесть на плоскогорье против замка. Кроме того, осаждавшие подвели мину, и в нижней части башни образовалась после взрыва брешь. Итак, с окончанием суточной передышки штурм должен был начаться в описываемой ниже обстановке. На плоскогорье и в лесу Собралось 4500 человек в башне 19. Имена этих 19 осажденных история сохранила в списках лиц, объявленных вне закона. Нам, возможно, придется еще встретиться с ними. Когда Говена поставили во главе тысяч человек, почти целой армии, Симурден решил добиться для своего питомца чина генерал-адъютанта. Говен отказался, он заявил, — сначала захватим Лантенака, а там посмотрим. Пока же у меня еще нет достаточно заслуг. Впрочем, руководство крупными воинскими соединениями при небольших чинах было вполне в духе республиканских нравов. Позже Бонапарт был одновременно командиром артиллерийского эскадрона и генерал-аншефом итальянской армии. Странная судьба выпала на долю тур Говена. Один Говен шел на нее штурмом, другой Говен ее защищал. Поэтому нападающие действовали с известной осторожностью, чего нельзя было сказать об осажденных, так как не в натуре господина де Лантенака было щадить кого-либо и что-либо. Кроме того, прожив всю жизнь в Версале, он не питал никакого пристрастия к Тургу, да и вряд ли помнил свое родное гнездо. Он укрылся в Турге просто потому, что поблизости не оказалось более подходящего убежища, но, не моргнув глазом, мог бы разрушить его до основания. Говен относился к родным местам с большим уважением. Наиболее уязвимым местом крепости был мост. Но в библиотеке, которая помещалась в замке, хранились все семейные архивы. Если начать штурм со стороны моста, неизбежен пожар. А Говену казалось, что сжечь семейные архивы — все равно, что посягнуть на своих предков. Турк был фамильным замком Говенов. Из этой башни управлялись все их бретонские лены, точно так же, как вселены Франции управлялись из Луврской башни. Все воспоминания детства Говена связывались с Тургом. Да и сам он родился тут. Своими самыми извилистыми путями Рок привел Говена к взрастившей его башне, и теперь ему, взрослому, предстояло штурмовать эти древние стены, охранявшие его, когда он был ребенком. Неужели он светотатственно подымет на них руку, предаст огню? Может быть, там, в углу чердака или библиотеки, еще стоит его колыбелька? Порой размышления — те же чувства. Видя перед собой старинное семейное гнездо, гвен испытывал волнение, поэтому-то он решил пощадить мост. Он ограничился тем, что приказал зорко охранять все входы и выходы, дабы ни один беглец не мог проскользнуть незамеченным, а также держать мост под угрозой обстрела. Для штурма же он избрал противоположную сторону. По его приказу под основание башни и подвели мину. Симурден не препятствовал действиям Говена и упрекал себя за это, ибо его суровое сердце не испытывало ни малейшего умиления перед стариной. Он был также не склонен щадить здания, как и людей. Пощадить замок — это уже начало милосердия, а милосердие и так было слабой стороной Говена. Симурден, как мы уже знаем, не спускал глаз со своего питомца и старался остеречь его от этого пагубного, по мнению Симурдена, пути. Но и сам он не мог глядеть на турк без какого-то внутреннего трепета, хотя гневно корил себя. Сердце его невольно смягчалось при виде библиотеки, где еще хранились книги, которые, по его указанию, когда-то прочел Говен. Он был священником в соседнем селении Паренье. Сам он, Симурден, жил на верхнем этаже замка. В этих комнатах, поставив между колен крошку Говена, слушал он, как тот складывает слоги. Здесь, меж этих древних стен, у него на глазах его возлюбленный ученик, чадо его души, становился взрослым человеком. Здесь зрел его разум. Неужели же придется разрушить и сжечь эту библиотеку, этот замок, эти стены, видевшие не раз, как он благословлял отрока Говена. И он пощадил их, пощадил, скрипя сердце. Он не возражал против плана Говена повести штурм со стороны леса. Турк как бы делился на две части — варварскую башню и цивилизованную библиотеку. И Симурден согласился с тем, чтобы Говен — нанес удар лишь по этой, варварской части. Итак, осажденная одним Говеном и защищаемая другим Говеном, старинная крепость в самый разгар французской революции возвращалась к своим феодальным привычкам. Вся история средних веков повествует о войнах между родичами. Это оклы и полиники не только греки, но также и готы, а Гамлет в Альсиноре совершил то же, что совершил Орест в Аргасе.